Буря разразилась на следующий день. Сразу семь публичных информационных сетей поместили на своих рекламных драйверах статические изображения новой фаворитки Императора в непотребно обнаженном виде. Да что там говорить об общедоступных информационных сетях, если из пяти элитарных аристократических журналов, до сих пор выходящих на листовых носителях и распространяемых за гигантские деньги очень ограниченному кругу подписчиков, Два тоже не удержались и посмаковали подробности. Первой Эсмиэль позвонила леди Эстаминера. Когда раздался ее звонок, девушка как нарочно отправилась поплавать в бассейне, поэтому на звонок ответила горничная. Выслушав ее слова о том, что молодая леди не может подойти, поскольку в настоящий момент освежается в домашнем бассейне, леди Эстоминера злорадно сверкнула глазами и, мстительно поджав губы, произнесла. И, как обычно, в полном неглиже. Она сделала многозначительную паузу и закончила голосом полным яда. Впрочем, возможно, вашей молодой хозяйке нравится, когда ее интимные места рассматривают все, кому не лень, даже простолюдины. После чего презрительно искривила губы, возмущенно вскинула подбородок и резким жестом хлопнула по клавише отключения. Когда растерянная горничная передала хозяйке содержание столь странного разговора, Эсмеель, которая уже выбралась из бассейна и, завернувшись в халат, грелась на утреннем солнышке, потягивая коктейль из соков, несколько мгновений раздумывала над ее словами. Потом повернулась горничной и напряженным голосом приказала «Принеси терминал». Горничная окинула хозяйку испуганным взглядом и торопливо метнулась к дому. Она вернулась спустя пару минут. Эсмеель нетерпеливо выхватила у нее тонкую пластинку терминала, нервно откинула верхнюю крышку, торопливо пробежала пальцами по клавишам и... Несколько мгновений она беспомощно смотрела на появившееся изображение. Потом отвернулась и сморгнула, почувствовав, что на глаза наворачиваются слезы. О, темная бездна! Ну почему? Почему жизнь так жестока к ней? Девушка протянула руку и, нажав на клавишу, перелеснула страницы. О, святые стихии! Они не ограничились одним изображением. Она перелеснула еще несколько страниц, потом уронила руки, со всхлипом вздохнула и обессиленно откинулась на шезлонги. Эти подонки специально выбрали наиболее соблазнительные кадры и расположили их так, что она выглядела как какая-нибудь профессиональная шлюха, Соскобрезных порносеверов для простолюдинов. Если это увидит Иоаннэй, он тотчас же отвернется от нее. Терминал медленно соскользнул с коленей и упал в траву. Крышка захлопнулась, и он отключился. Некоторое время Эсмиель тихонько плакала, но потом снова послышались осторожные шаги горничной. Эсмиель торопливо вытерла слезы ладошкой. Не хватало еще распускать нюни при слугах. Горничная тихонько выглянула из-за кустов. Эсмеель слегка отвернула лицо, изо всех сил стараясь удержать слезы. Горничная торопливо подошла к ней и, испуганно поклонившись, произнесла. «Прошу прощения, леди, но вам постоянно звонят. Я не знаю, что говорить». Девушка тихонько охнула, представив вереницу родственников и знакомых, заливающих ее волной фальшивого возмущения и деланного соболезнования, которые во время разговора будут жадно рассматривать ее и злорадно поблескивать глазами. И эта картина неожиданно заставила ее разозлиться. В конце концов, почему она должна чувствовать себя виноватой? Разве она сама захотела, чтобы ее изображение в таком виде появилось на общественных серверах? И перед кем чувствовать вину? Перед светом? Который вместо того, чтобы выступить на защиту чести леди королевского дома, бросился смаковать ее страдания? Ну уж нет. Эсмиэль фыркнула и, повернувшись, горничная отрывисто заговорила. Всем, кто еще позвонит, сообщай, что леди с удовольствием ознакомилась с утренней прессой. И... Она судорожным вздохом набрала в легкие воздуха и свирепо рявкнула. Отправилась купаться в бассейне. Горничная ошеломленно выпучила глаза и, ахнув про себя, опрометью кинулась к дому. Эсмеэля глубоко вздохнула и, подняв терминал, снова вышла в публичный сервер. Несколько мгновений она с каким-то мазохистским удовольствием перелистала все свои фотографии, потом зло оскалилось и, прищурив глаза, обвела домашний парк напряженным взглядом. В ее воображении сами собой вспыхнули несколько сцен, изображающих то, что она сделала бы с этим папарацци, попади он ей в руки. Но Эсмеель уже достаточно успокоилась, чтобы понимать, что все это возможно только в мечтах. Пожалуй, единственное, что действительно стоит сделать немедленно, это принять меры для предупреждения о повторении подобных случаев. Она резко вскинула руку и нажала клавишу на браслете. Спустя несколько мгновений кусты у угла дома затрещали, и у бассейна появился Смей. Эсмеель несколько мгновений жгла его презрительным взглядом, потом развернула терминал и свирепым голосом спросила. «Ну, и как это понимать?» Эсмеель несколько мгновений рассматривал изображение, потом побагровел и повернул к ней свое лицо, на котором ярко горело отчаяние. «Леди, я...» Эсмеель раздраженно махнула рукой, готовая сорваться на крик, но отчаяние смея было столь явно. И так глубоко, что вместо планируемой взбучки она вдруг начала его успокаивать. Ай, оставь. Не хочу сказать, что это доставляет мне удовольствие, но не стоит посыпать голову пеплом. Просто постарайся узнать, как это было сделано, и прими меры к тому, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Ладно? Тот только кивнул не в силах произнести ни слова, и, повернувшись, опять тринулся на пролом через кусты. Эсмеэль поморщилась, подумав о поломанных ветках декоративного кустарника, но потом удивилась, что после всего произошедшего она еще может думать об этих вещах. Потом усмехнулась, вспомнив, с каким рвением Смей ринулся выполнять ее приказания, удовлетворенно кивнула и вновь развернула к себе терминал. Можно было только догадываться, какие цели ставил перед собой тот, кто оплачивал эти снимки, но одна из них была абсолютно ясна. Он хотел оттолкнуть от нее императора. Девушка хищно усмехнулась. «Ну уж нет. Этого она никому не позволит. Что бы там ни говорил вчера дядюшка Экториан, кузен и для нее лучшая партия». Она задумалась на несколько секунд, пытаясь спланировать предстоящий разговор, но в мыслях царила легкая паника. Поэтому девушка решила положиться на судьбу. Глубоко вздохнула и быстрыми нажатиями набрала номер личных покоев императора.